Первая сессия прошла тихо и незаметно. Экзамен был один, по математике. Ее я знала на отлично. Остальные предметы сдавали зачетами. А зачеты получали или за диктанты, или за курсовые работы, которые легко можно было написать с помощью книг в библиотеке. Трудности возникли лишь у Гехарда. Он два раза пересдавал математику. Но то ли он все-таки выучил предмет, то ли учителям было достаточно полной оплаты студентами за обучение, но преподаватели не придирались и не допекали. Это было странно. Исходя из того, что выпускники школы занимали высокие посты в государственных структурах, они должны быть совершенны во всем. Марта рассказывала, что ее учителя гоняли и в хост и в гриву, хотя она училась в обычной провинциальной школе. Кстати, я наконец добралась до своего любимого заклинания «Шиба Рото Дадо». Дословно это обозначало «состояние форма, память, конец». Память формы или память состояния. Одно я поняла точно. Бесполезно искать логику в древнем языке магов. Проще просто зазубрить формулы. И, кстати, абсолютно все формулы заканчивались на даду. Это была этакая импровизированная магическая точка. Мне очень нравились занятия по практике с профессором Нараной. Всю осень мы изучали различные виды растений, в том числе лекарственные. А зимой перешли к настойкам, не только лечебным. Она нас учила делать даже домашнее вино и наливку. Весной мы проводили уроки на воздухе, катались по парку школы на лошадях. Оказывается, в школе была приличная конюшня. Парни обучались прыжкам через препятствия, стрельбе на ходу, строевой подготовке. Нас же Нарана научила правильной посадке в седле при галопе, шаги или рысе, так, чтобы сразу было видно благородную девушку. Рассказывала, как достойно объезжать других всадников, спешиваться или ездить по неровной местности. И еще многим разным тонкостям, о которых я даже не догадывалась, хотя в детстве у меня был учитель верховой езды. Касан одалживал меня своим знакомым. Мне было легко поставить забор или вогнать глубоко в землю металлические колья, избавить крышу или водопроводные трубы от ржавчины. Я не гнушалась даже самой неблагодарной работой, ведь за нее мне платили. К весне мне удалось насобирать уже два золотых, и я несказанно гордилась собой, представляя, как привезу марте деньги. Те четыре года, которые я прожила у нее, она кормила и одевала меня, зарабатывала медики, обучая соседских детей грамоте. В общем, я поняла одну важную истину. Даже с такими знаниями, какие у меня сейчас, я не пропаду. А если буду учиться дальше, то и вовсе разбогатею. Только бы у Марты было все в порядке. Последнее ее письмо вызвало недоумение. Она странно отвечала на мои вопросы, словно не понимала их. Больше описывала погоду и дела в деревне, чем свою жизнь. А о здоровье, о котором я ее спрашивала, и вовсе ничего не написала. Наверное, эти тревожные мысли и сделали меня немного рассеянной. Я спешила на практику и лишь в последний момент увидела, что навстречу по пустынному коридору идет хорн. Я всегда контролировала наши столкновения и вовремя убиралась с дороги, если вдруг замечала его или кого-то из ареев на своем пути. Сегодня Хорн был без обычной свиты, без неизменно сопровождающей его Атана, его многочисленных друзей или, скорее, подхалимов. Один. Я опустила глаза в пол, шагнула вправо под самую стенку, но не успела пройти пару шагов, как почти сразу же уткнулась лбом в твердую грудь. «Куда же ты так торопишься, что даже не видишь, куда идешь?» Я тяжело вздохнула и отстранилась. Вот ведь мошенник специально встал на пути. «Извините, Арий», — пролепетала я, пытаясь обойти его слева. Не удалось. Хорн обхватил мою талию и крепко сжал, удерживая на месте. «Побольше уважения в тоне». Голос был холодным и властным. Интонация совсем не вязалась с горячими ладонями, которые обжигали мою кожу через платье. Я подняла голову и посмотрела Хорну в лицо. В его глазах плескалось что-то странное. Я не могла подобрать название. но кожа почему-то покрылась мурашками. «Уважение нужно заслужить», произнесла я спокойно, усмиряя вдруг заколотившееся сердце. «Одной лишь приставки Ари для этого недостаточно». Хорн беззлобно усмехнулся. «Так, словно ему нравилась моя дерзость. Словно ему надоедает постоянное лесть и подобострастие. Хочется чего-то остренького». Я на секунду залюбовалась преобразившимся лицом. Как я не презирала Хорна, уголок моей души, отвечающий за чувство прекрасного, не мог не признать. Такого красивого мужского лица я еще не видела. И когда он улыбался, от него будто исходило солнечное сияние. Я мысленно дала себе подзатыльник и снова вдернулась, пытаясь вырваться. Не тут-то было. Руки клещами сомкнулись вокруг талии, не давая ни малейшей надежды освободиться. «Тор, отпусти до низу!» Я с облегчением повернулась к подошедшему Дарью. Он встал рядом и с беспокойством смотрел на нас. сначала извиниться!» — вскинул голову Хорн. Он опять выглядел как высокомерный мерзавец. Только пальцы, словно живя своей собственной жизнью, беспрерывно проводили вверх и вниз по рубцу платья. «Простите меня великодушно, Арий Торус Хорн!» — издевательским тоном произнесла я, стараясь не отвлекаться на эти поглаживания. «За то, что случайно оказалась на вашем пути и позволила себе неосторожность попасться на ваши аристократические глаза». Хорн молчал, не реагируя, но губы сжались, а глаза зло сощурились. «Отпусти девушку!» — повторил дари положив ладонь ему на плечо. Тот небрежно её сбросил. «Только тебе её можно трогать. Для себя бережёшь», — поинтересовался блондин. Я задохнулась от возмущения. «Почему он всё время намекает на отношения между мной и Дарием? Ничего, кроме дружбы, между нами не было и быть не могло». «Знаешь», — угрожающе произнёс маг земли, — «ты мой друг, но иногда так и хочется тебе вмазать. Попробуй». произнес насмешливо Хорн, наконец убирая руки и разворачиваясь к Дарью. Я тут же отскочила назад, пошатнувшись. «Помнится, последний раз, когда мы были в тренировочном зале, ты проиграл». Я испуганно переводила взгляд с одного парня на другого. Дарья и Хорн из-под глядели друг на друга, словно перед поединком. «Неужели они сейчас начнут драться? Из-за меня?» «Спасибо за помощь, дарий Я тронула его за рукав сюртука. Зорг повернул голову. «Я пойду». Практика скоро начнется. Мне удалось его отвлечь. «Иди, Дениза». Глаза мага земли потеплели, он смущенно улыбнулся, словно сам был виноват в этой странной ситуации, а не один высокомерный мерзавец. «Удачи в учебе». Я медленно пошла по коридору, постоянно оглядываясь назад, но ничего страшного, по моему мнению, не происходило. Друзья разошлись в разные стороны. Хорн отошел к окну и стоял, вцепившись в подоконник. Дарья отправился по своим делам. «И что это было?» Неужели Хорн меня так ненавидит, что доброе отношение Дарья ко мне выводит его из себя? Или само мое существование? Может, у него был зуб на моего отца? Четыре года назад Хорн еще был юнцом, а отец строил железную дорогу в королевстве. Вряд ли они встречались. Постаралась выбросить Хорна из головы. Меня больше беспокоило то, что косвенно из-за меня Дарья может лишиться друга. Я едва успела вбежать в кабинет, как прозвенел третий звонок. Сегодня на практике у профессора Нараны мы занимались перевязками. Преподаватель показывала на примере, как нужно правильно накладывать жгут и делать фиксацию плеча при вывихе. И тут я заметила у Фани на пальце кольцо. Да, она его особо и не прятала, хвастаясь на прополую всем своим подружкам так громко, что даже профессор возмутилась. Значит, долгожданная помолвка все-таки состоялась. Цель достигнута. Женихом был студент третьего курса некий Гер Критериус. Я его не помню, но думаю, благоразумная Фани не прыгнула выше головы. Она еще мне в первый день говорила, что не станет мечтать о невозможном. Ария не светит ни при каком раскладе, даже если бы ее отец владел половиной шалира. Что ж, пусть будет счастливо. До конца первого курса оставался месяц. Она с блеском уложилась в заданные сроки. А на следующий день за завтраком, под пристальными взглядами Хорна, Атаны, Сарти и остальных Ариев, дари сел с подносом за мой столик. Я смущенно поздоровалась, боясь поднять глаза. Щеки заполыхали румянцем. «Я хотел с тобой поговорить, Дениза», — серьезно начал Дарий. «Я напряглась, не зная, чего ожидать». «У меня начинается предвыпускная практика. Я буду готовиться к экзаменам. А потом и вовсе покину школу». Я молча ковырялась в каше. Сердце болезненно сжалось. Неужели он прощается со мной? «Ты останешься одна», — продолжал Дарий. «Я больше не смогу приглядывать за тобой. Посторонним нет хода в школу. А после сдачи экзаменов я стану посторонним». «Вы никогда не будете для меня посторонним, Ари Зорг», пролепетала я дрогнувшим голосом, поднимая голову. Дарий тепло улыбнулся. «Не для тебя, для школы», уточнил он. Казалось, ему было плевать, что все она столько глаза не обломали. Плевать, какие могут слухи пойти, плевать, что подумает невеста. Он не прятался по углам, чтобы поговорить с парей. Он подошел при всех и сел за мой стол. Хотела бы я быть такой уверенной в себе. «Вот адрес моего поверенного в Шалире». Он протянул картонный лист с напечатанным текстом. «Меня могут отправить в любой уголок королевства, но где бы я ни был, Герк Ритон всегда доставляет мне письма. Обещай, что если что-нибудь случится, ты напишешь мне». Я кивнула, не в силах выдавить ни слова. дари ласково накрыла ладонью мои дрожащие пальцы. «Ну-ну...» «Все будет хорошо, Дени...» — улыбнулся он, похлопывая меня по руке. «Ты всегда можешь рассчитывать на мою помощь». А после того, как ты закончишь школу, я с удовольствием возьму тебя на работу. Договорились, кивнула я сквозь слезы. Больше мы с дарием не разговаривали так доверительно. Он с головой ушел в учебу, потом уехал на практику. Если мы и встречались случайно в коридорах, то лишь здоровались. Хорн тоже притих. Может быть, и у него на третьем курсе были серьезные экзамены. А может, он потерял ко мне интерес, так как все вокруг начали усиленно говорить о его помолвке сатаной. Вот и замечательно. Это к лучшему.